Глава 36 Первым делом я отметила внешний вид дворецкого. Выглядел он так, будто Ховард — его бедный родственник из провинции, но, приглядевшись, решила, что не применяю скромную элегантность и сдержанность на самую шикарную и вышкаленную спесь. Промелькнувшая парочка лакеев тоже выглядела очень пафосно. Словно здесь королевский дворец, а не дом в средненьком квартале. Интересно, хозяин окажется под стать слугом? Приняли меня очень достойно, даже предложили местный кофе и какой-то дамский журнал, чтобы не скучала в тесноватом, но вылезанном из претензий оформленном холле. Но долго ждать мне не пришлось. «Сударыня? Чем обязан?» Оторвав взгляд от журнала, я мысленно присвистнула «Вот это да!» Кеннет был очень красивым мужчиной, но лорд Роберт ему не уступал. Уверенно, многие дамы предпочли бы его моему мужу. Шикарный блондин с профилем греческого бога и абсолютно не в моем вкусе. Встать с кресла мне не дали. Шустрый оказался блондин. Моргнуть не успела, как он расшаркался. Как бы невзначай выяснил мое имя, охнул, одернул себя, рассыпался в извинениях, потом выразил сочувствие своему старому другу и тут же отвесил комплимент моему вкусу, даже намеком не упомянув обстоятельства, при которых я вышла замуж. «Итак, сударыня, что же привело вас в мою скромную обитель? Надеюсь, у лорда Кеннета все хорошо?» «Спасибо. Мой муж в полном порядке». Я не менее вежливо и приветливо улыбнулась. «Всеми его делами теперь занимаюсь я, и поэтому решилась вас побеспокоить. Я весь внимание». Лорд Роберт присел в соседнее кресло и как бы невзначай щелкнул пальцами. Рядом тут же возник один из лакеев с подносом, и через секунду на столе появилась свежая выпечка, а моя наполовину опустевшая чашка сменилась новой, полной нежно-сливочного напитка. «Лорд Роберт, мой муж не знает о нашей встрече». Он слишком благороден и не хочет вмешивать друзей в свои неприятности. А вот я излишним благородством не отличаюсь, потому что рождена среди плебеев. Стесняться последнего я не собиралась, так что сопроводила свое признание милой улыбкой. И поэтому хочу в подробностях знать, что вы видели в доме Кеннета в тот день, когда его арестовали. Мой собеседник не донес чашку до рта. Его изумление было таким искренним, что я даже опешила на короткий миг. «Сударыня, прошу меня простить, но, если не ошибаюсь, тот день я был в банке, потом навестил контору своего поверенного и уехал на прием в загородное поместье. С лордом Кеннетом мы даже не встречались. Вот тебе и здрасте. И кто из них врет, Кен? Пытается меня запутать. Для чего? Лорд Роберт?» А этому с какой стати скрывать свой визит? Его ни в чем не обвиняют. — Вы уверены? — осторожно переспросила я, ставя на столик чашку со своим кофе. Блондин вполне натурально задумался, потом отрицательно покачал головой. Глаза его наполнились сочувствием. — Мне так жаль, что я не могу вам помочь. Может, вас интересует еще что-то? — Нет, спасибо. — я вздохнула. «Благодарю за угощение, сударь. Вы были очень любезны. Не смею больше отнимать ваше время». Дальше мы еще минут пять мусолили разговор вокруг вежливости, но результат был предсказуем. Дорога до прихожей и к двери. Я все это время пыталась понять, кто из них врет, Кеннет или Роберт. И зачем они это делают? Но на последней минуте прощания все мои размышления выбила стойка для зонтов. Она притаилась у самого выхода, и, заходя в дом, я ее не заметила, и один из красовавшихся в ней Зонтов привлек мое внимание. В тот день, когда Оливия стала свидетельницей моргания в доме герцога, много часов шел проливной дождь. Они с Селестиной едва добрались до поместья в наемном экипаже, потому что у него были более высокие колеса, чем в личной карете дома Оттан Гемс и всю дорогу хихикали на тему того, что именно Лив заставила подругу с утра надеть плащ, а сама взяла из дома старенький, слегка потрёпанный, но очень большой зонт. Под ним они и добежали от экипажа до крыльца. Этот зонт Оливия очень тщательно отряхнула, чтобы тонкая кожа какого-то заморского зверя не задубела в неправильных складках и не потрескалась при следующей попытке спрятаться от дождя и пристроила семейное сокровище слева от двери, на специальной стойке. Там уже стояло несколько зонтов, и среди них... Сударыня, кажется, мое замешательство удивило лорда Роберта. «Ах, простите! Мне пришлось улыбнуться со всей возможной учтивостью. Я слегка забегалась в последние дни и стала очень рассеянной. Простите еще раз!» Уф, Значит, врет у нас лорд Роберт» это очень подозрительно. Точнее, я бы поверила, что благородный блондин просто трус и не хочет быть замешанным в деле о заговоре против короля, но в его прихожей стоит зонт с желтой затейливой резной ручкой в форме той самой канареечной перечницы, что моргала в кабинете Кеннета. Тот самый, который Оливия видела в доме будущего мужа в роковой вечер». Выбравшись на улицу, я огляделась, и первое, на что наткнулись мои глаза, была вывеска Булошной, Одной из многих весьма скромной, хотя и изысканной. Той самой с двумя выходами, один в квартал, где в основном жили слуги, работавшие в богатых домах, а другой на более респектабельную улицу. Зонтик с необычной ручкой, Селестина с ее исчезновениями, булочная с двумя выходами, непонятная ложь шикарного блондина — все вдруг выстроилось в одну стройную цепочку. Жаль, конец ее пока терялся в неизвестности, но я, по крайней мере, уловила направление постояв буквально пару секунд на тротуаре, я заторопилась в сторону дома, оценивающе посмотрела в сторону булошной. Интересно, их сквозным проходом из квартала в квартал может воспользоваться любой посетитель или у Селестины эксклюзивный абонемент? До дома окажется сильно ближе, если проскочить заведение насквозь. Или не стоит самой соваться?» «Поймаю извозчика и спокойно поеду. Будет как раз время еще раз все сопоставить. Сколько же странностей вокруг этого покушения. Запутаться можно даже с моим опытом». Хитросплетение, достойное профессора Мариарти. Но «Ничего, конечно, я не Шерлок Холмс, но разберусь потихоньку». Завидев в конце улицы ярко-красный кожух над пролеткой, признак наемного извозчика я подняла руку, и карета действительно притормозила рядом, вот только в ней уже кто-то сидел. «Вот и вы, сударыня, нам как раз есть о чем поговорить».